Глава 18. Джим. Паника была глубокой и иррациональной. Казалось, будто вибрировала вся станция, и Джиму пришлось физически удостовериться, что на самом деле это он дрожит. Он понимал, что воспроизводится сообщение, но не мог разобрать о чем оно. Запустил сначала, сделал глубокий вдох и постарался удержать себя в руках, чтобы снова не лишиться рассудка. Это сообщение для Наоми Нагаты меня зовут Антон Трехо полагаю вам известно кто я и в какой ситуации оба мы оказались нам давно следовало поговорить я хочу предложить вам альянс у нас есть разногласия и я здесь не ради того чтобы их недооценивать или отрицать мы оба имеем доступ к определенной информации показывающей насколько мы уязвимы и пытаемся с этим бороться каждый по-своему у нас есть общая проблема Медленная зона и неизвестные сущности внутри нее несут угрозу для существования всего человечества. Для сдерживания этой опасности мы вынуждены контролировать доступ к вратам, и кроме того, мы с вами знаем, что вежливые попытки сподвигнуть людей на добровольный отказ от собственных нужд ради общего блага почти никогда не удаются. Трехо развел руки в жесте обозначавшем бессилие. Что за условия они предлагают? У Джима заныли руки, и он заставил себя разжать кулаки. У меня имеется копия написанного вами документа, протоколы безопасности для системы Врат. У меня также имеются собственные данные анализа трафика, по которым видно, как хорош ваш проект. С ним разбирались мои лучшие люди, и я должен сказать, что работа на редкость достойная, основательная. Будь она внедрена, мы значительно продвинулись бы в сдерживании угрозы. Не хватает только методов принуждения из соображений заботы о человечестве в целом, в знак признания общности нашей истории и моральных уз, я хотел бы предложить свои силы в ваше распоряжение. От имени Лаконии и ее первого консула Дуарте я предлагаю подполью не просто перемирие, но и сотрудничество. Мы должны покончить со всеми мелочными дрязгами и разборками. Думаю, вы это понимаете, и я готов на это пойти. Больше того, Обещаю разместить внутри пространства колец два лаконейских эсминца, невзирая на риск, которому, как мы оба знаем, они подвергнутся. Их единственной миссией станет принуждение к соблюдению вашего протокола транзита. Мы не будем предпринимать агрессивных действий. Мы не будем ограничивать или контролировать торговлю. Я гарантирую безопасность любому кораблю, использующему врата, и предоставлю полную амнистию для подполья. И я начну с перенаправления на эту миссию сил находящихся в данный момент на Фригольде, продолжил Трехо. Таково мое предложение. Объединенный фронт против крупнейшего врага человечества. Единственное, о чем я просил бы вас в знак доверия и доброй воли, передайте нам свою пассажирку. Вы, как и я, прекрасно понимаете, что у нас ей ничего не грозит. Мы хотим лишь доставить ее домой, в случае нашего примирения ей незачем жить в изгнании. Сообщение кончилось. И ещё мгновение джим отсутствовал в этом мире. Комнатушка на станции Драппер, койка, мягкая гравитация, все было по-прежнему, просто сделалось менее вещественным и реальным, чем тюремная камера где-то в недрах дома правительства на Лаконии. Страх был настоящим, но его перекрыло двойственное чувство отчаяния и ответственности, Убежденности, что все зависит именно от него, а он бессилен. Будто смотришь, как падает что-то хрупкое и драгоценное, понимая, что не успеешь вовремя подхватить. Все должно рухнуть, и хотя он ничего не мог сделать, бремя горя отдавило, словно он один его нес. Он потратил столько сил, так старался, и так мало ему удалось. Теперь они приходили, задавали вопросы и выколачивали из него ответы до тех пор, пока боль не заставит сказать хоть что-нибудь, или даже не спрашивали ничего просто били, чтобы он понимал, что он в их власти и пощады не будет. Маленькая затаившаяся часть его разума, наблюдавшая за всем остальным, отметила, насколько это странно. Когда Джим был в плену на лаконии, ему удавалось как-то держаться. Он делал все от него зависящее, строил планы, придумывал схемы. Он даже страдал с решимостью, какой сейчас не мог в себе отыскать. Он чувствовал эйфорию после побега. Спокойным и невредимым он возвращался к жизни, на которую уже не надеялся. Но этот медовый месяц истек, оставив после себя израненную и сломанную версию прежнего Джима. Нет, он не чувствовал себя слабым, он чувствовал себя уничтоженным. Пропали целые годы, годы тюремного заключения и страданий, и годы, когда он изображал почетного гостя, в то время как смерть следовала на шаг позади. Годы жизни танцующего медведя. Они были худшими, поскольку разрушили его представление о себе, о том, кто он такой и о том, что есть правда. Джим Холден, поднимавшего тревогу на станции Медина, больше нет. Джим Холден, который вместе с Элви Элвиокой замышлял заговор против Картасара и изначально был наполовину фальшивым. Он нынешний это все, что осталось, осколки себя самого, обрывки. Джим. Джим, вернись ко мне. Его сознание переключилось, и маленькая комнатка опять оказалась в фокусе, как будто кто-то настроил экран. Рядом была Наоми. Он не заметил, как она вошла. Она держала его за руку. "Привет", сказал он, стараясь, чтобы это прозвучало весело и задорно. "Ты здесь, ну надо же. Значит, ты просмотрел сообщение?" "Ага. Да, конечно, я просмотрел. А я надеялась, ты еще спишь. Мне следовало первым делом идти сюда." Нет, сказал он. «Все в порядке. Справляюсь с маленькой старой травмой. Подумываю, что выбрать на ужин, Все как всегда. Что я пропустил? Нам не обязательно говорить об этом сейчас. Не поможет, ответил он, сжимая ее пальцы в своих. Не говорить об этом? Нет, не поможет. Ты здесь, и со мной все будет хорошо. А вот разбираться с этим как раз поможет. Я обещаю. Он не был уверен, что это правда, но и в обратном не был уверен. Он понял это, когда Наоми решила ему поверить. "Он сдается», — сказала Наоми. "Но только при условии, что они станут твоей полицией", заметил Джим. "Сдаваться это немного другое. Я прочла присланное им соглашение", сказала она. "Он в самом деле изучил мой протокол контроля трафика. Местами там слово в слово: "Его корабли перейдут под мое командование". Понятно. Он хочет сделать Подполье новым транспортным профсоюзом. Мы будем сами выбирать курсы и будем независимы от лаконии. У нас будет право отказывать лаконийским кораблям в переходе. И что ты думаешь? Что нам пудрят мозги? Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но как еще заключают мирные договоры? Такое случается, правда? В истории полно войн, которые кончались потому, что люди решали с ними покончить. Мы нанесли локоне тяжелый удар, сломали строительные платформы, их не восстановить во всяком случае в обозримом будущем. Дуарте был архитектором всего этого, и он вне игры. А глюки, которые уничтожают людей и меняют физические законы, а не угрозы. Угроза, да, согласился Джим. Наоми покачала головой. Во мне все кричит, что это ловушка. Но что, если нет, а я отклоню предложение? И если это не та возможность, которую я искала, то даже не знаю, чего мы от них хотим. Из открытой двери в маленькую общую комнату доносились перекрывающие друг друга голоса Алекса и Терезы. Один раз негромко тяжкнула Андатра. Наклонившись к Джиму, Наоми прижалась лбом к альбомке лбу, словно они оба были в шлемах, и она хотела сказать что-то так, чтобы слышал только он. Со мной все будет хорошо, сказал Джим. Мне лучше, все хорошо. Эй, вы там, позвал Амус. Обсуждаете дело. Мы сейчас, сказал Джим как можно громче. Наоми положила руку ему на макушку, будто мягко обняла, и потом они вышли вместе. Алекс и Тереза держались у стен. Амус, сидя на полу, лениво почесывал шею Андатры, а та скалилась в добродушной собачьей улыбке и переводила взгляд с Амуса на Терезу и обратно. Как идёт пополнение припасов? спросила Наоми. Хорошо, сказал Алекс. Тут хорошая команда механиков, и всегда была. Я все забываю, как долго здесь был твой дом, сказал Джим. Я эту часть пропустил. Тут хорошие люди, ответил Алекс. Джим подумал о том, как много семей Алекс приобрел на своем жизненном пути. Его служба во флоте, первая жена, экипаж кентербери, Может, он не умел построить крепкий брак, зато у него был талант создавать дом или находить его. Но ремонт другое дело, вмешался Амос. Может, затянуться. некоторые работы, если начать, удержат нас на земле, пока не закончим. Это может занять больше времени, чем есть у Фригольда. Я считаю, надо притормозить, пока не будем уверены. Наоми кивнула и прижала большим пальцем губу, как обычно, когда задумывалась. Анна выглядела постаревшей, что соответствовало действительности. Они оба постарели. Но еще она выглядела суровой, а Джим не был уверен, что они такие уж суровые. разве что им обоим слишком много раз приходилось действовать жестко. и они неплохо справлялись, как она так и он. Что и возвращает нас к делу, так? сказал Джим. Да, ответил Амос. Что думаешь? спросила Наоми, словно Амос был тем же человеком, что раньше. Роан мне сказал, что случится, если ты откажешься от его предложения. Я думаю, это много значит в нынешней ситуации. В таком случае у нас есть чуть больше двух дней до того, как Дэрчо начнет убивать, сказал Джим. Чуть больше до того, как нам придется покинуть Фригольд, конечно, если наша маскировка полностью не раскрыта. Уж, конечно, давно раскрыта, ответил Амус. Я так думаю, это было расплюнуть. Да, согласилась Наоми. Вариантов у нас немного, да и те паршивые. Ты о чем? Вы меня сдаете?» — спросила Тереза. Это вы обсуждаете. Ну, понятно, Сдаете». Тут все немного сложнее, кроха, ответил ей Амус. Девочка нахмурилась. Я не стою сотни тысяч человек. Джим поднял руку, как студент на занятии. То есть ты хочешь вернуться обратно? Не хочу. Та жизнь меня убивала. Только ведь я одна, а тут почти вся планета. Вы решили выдать меня? Вы просто обязаны. Я не обязан, обманчиво мягко заметил Амус. Джим услышал за этим тоном готовность драться, а Тереза, похоже нет. А мы правда верим тому, что говорит Трехун? спросил Алекс. Просто прикиньте, как все это будет. Мне совсем не нравится. Возвращать Терезу означает показаться им на глаза, может даже стыковаться с другим кораблём. А мы видели в действии их силовую броню. Если решат брать нас на абордаж, то пройдут сквозь корабль как нож сквозь бумагу. Тереза подняла брови. Любопытно, думал Джим. Она знает лаконию изнутри как никто другой и при этом инстинктивно им доверяет. Если сделку предложил Трэх, значит, сделка честная, он не может лгать. Ненадежнее надёжнее ли довериться ее чутью, а не их с новыми сомнениями?» — спросил он себя. Что, вернее, свежий взгляд юных глаз или опыт, который видит ловушки? Трох был марсианином до того, как стал лаконейцем», — продолжил Алекс. Он предал свой народ. Не уверен в том, что он и теперь сдержит слово. Мой отец тоже был марсианином, парировала Тереза, но без особой запальчивости. Было больше похоже, что она о чем то задумалась. Вопрос в том, можем ли мы доверять его обещаниям, сказал Джим. Ответ только в голове Треху, а туда у нас доступа нет. Значит, делаем ставки. На что? Не только в этом вопрос, возразил Амос. Если мы сдаем кроху, останемся ли мы на стороне Добрам? Это тоже вопрос. Это да, признал Джим. Если выбор у вас между одним человеком и сотней тысяч, то все просто, сказала Тереза. А я даже не умру. Но взгляд Наоми был обращен внутрь. Сработало что-то в словах Терезы. Джим увидел, что решение принято. Наоми подняла брови и едва заметно кивнула. Понимаете, о чем речь, сказала она. Он перекладывает на меня ответственность за то, что творит. Тереза права, и она рассуждает примерно так, как должна я. Один человек против множества. Но я не намерена их убить. Это он. Если сделаю, как он говорит, то спасу людей, которых он уничтожит, если я откажусь. Смех Амоса по тембру и ритму почти совпадал с негромким лаем андатры. Он заговорил, подражая мягкому, но угрожающему нытью агрессивного любовника. Глянь, до чего ты меня довела, малышка. Зачем же ты так меня рассердила? «Оно самое", сказала Наоми. Я не сразу это поняла, но как раз потому и не вправе подчиниться. Он же представляет к головам людей пушку и при этом делает вид, что мне одной решать нажать ли ему на спуск. Нет, это не тест на доверие, просто очередная угроза. Не забывай про капитуляцию, про амнистию, сказал Джим. Не только дубина, есть еще и морковка. Когда он по-прежнему держит в руках дубинку, морковка не имеет значения, отвелась Наоми. Хватит с меня дубинок. Дубинки вне игры, все. Вот если бы он начал с вывода Деречо с Фригольда, тогда другое дело, но нет. Он предпочел вот так, и я ему не доверяю. Джим улыбнулся ей. И кроме того, он требует от нас отдать девочку, которая этого не желает, так что, пошел он, отказываемся. Ага, пошёл он, согласился Амус. Все остальные молчали. Наоми сжала губы и, продолжая внутренний диалог, почти незаметно покачала головой. Джим думал о том, с Кем она сейчас говорит, и у него было чувство, что кем бы ни был ее собеседник, ему приходится несладко. "У нас есть два хороших корабля", сказал он. "У нас просто есть два корабля", произнес Амос. "Мне оба нравятся, но Росси уже старая, шторм давно нуждается в обновлении. У нас есть два корабля вполне годных", ответил Джим. "Во всяком случае, неплохих. Берём на борт всех со станции Драппер, летим на тяге к вратам, уводим за собой Ястреб, если он попробует нас остановить. Когда шторм будет в небе причин бомбить Фригольд больше нет." По крайней мере, планета останется цела. Лучше и план из плохих, сказала Наоми. Джим двинулся к двери. Он ощущал себя почти прежним. Да, страх и паника не ушли, но отступили и стали управляемыми. Прежде всего надо проверить, что снаряды для рельсовой пушки загружены полностью, сказал он и потянул дверную ручку. Дверь не подалась, на запорной панели всплыло аварийное предупреждение. Сбой настолько неуместный, что Джим еще дважды попытался открыть, прежде чем осознал, что видит. Аварийная блокировка. Опасность. Вакуум. Хм. Это странно, произнес он. Наоми уже взялась за свой ручной терминал. "Джилиан, что происходит?" голос Джилиан ответил хрипло и резко. "Понимаю, как вы расстроены. Что ты сделала?" При всем моем уважении к гражданской ветви подполья, которую вы представляете, это дело военных, враг подверг опасности сотню тысяч человек и готов пощадить их в обмен на единственную девушку, которую и пальцем не тронет. В обмене пленными нет ничего постыдного. Ты правда считаешь, что Треха просто уйдет, как только получит ее?» спросила Наоми ровным голосом, несмотря на ярость. если верить нашим самым надежным источникам, этот человек сдержит слово. Ответила Джиллиан. Ты не вправе принимать такое решение, сказала Наоми. Это мое дело. При всем уважении, как капитан шторма, флагмана нашей боевой ветви, я имею право военных решений. Это именно такой случай. Джилиан, заговорил Алекс, достаточно громко, чтобы его голос уловил ручной терминал Наоми. Не делай этого. Бобби так не поступила бы. Капитан Драппер понимала, что один человек не может препятствовать общему благу. Мистер Камал, будь она здесь, она бы сделала то же самое. Говори себе так, сколько хочешь, солнышко, усмехнулся Амос. Правда, это все равно не станет. Ястреб с представителем Лаконии уже на пути сюда. Дорачо вместе с ним, как усиленное сопровождение, с учетом того, что оба корабля покинут систему после завершения передачи. До тех пор я запираю вас всех в казарме объявила ля Как только все кончится и вы справитесь с эмоциями настолько, что убедитесь в правильности решения, я готова обсудить, хотите ли вы расколоть управление подпольем или признаете мои права. Джилиан начала наоми, но связь прервалась. Общая комната вдруг стала тесной, как тюремная камера, и у Джима по спине заструился ужас, такой живой и грозный, словно и не уходил никогда. Остальные говорили, голоса перекрывали друг друга. Алекс утверждал, что сможет переубедить Джилиан, если только получится опять ее вызвать. Амос вслух прикидывал, сколько времени потребуется на то, чтобы пройти по коридору в вакууме, и выживут ли остальные, если он это сделает. Наоми повторяла имя Джиллиан, пытаясь связаться с ней. Он один сохранял молчание. Нет. Тереза тоже. И она смотрела так, как будто они остались одни. Джим кивнул ей. Она кивнула в ответ.